Пятое. Вечером, как никогда ранее в этом году, была подписка на заём, и Настёна размахнулась на 2000. Только один и Иванович из деревни дотянул до этой цифры. Но и Иванович, всякий знал, денег куры не клюют. Его так и звали Инакенте Карманович. А из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настёна, она и сама не представляла. Мисеевич занемог или отговорился хворью.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 «Со мной шутки шутишь?» «Какие шутки?» «А с ума не спятила!» «Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?» «Нету». «Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее?» Он кивнул на печку, где лежала Семеновна. «Может, хочешь загнать? Да нас никто даром не возьмет!» Сказали в последний раз. «Для победы!» «Для победы!» На печи завозилась Семёновна, высунула голову. сё она говорит?» «Говорит, что богатые сильно стали, что денег много накопили, так много, что девать некуда». Настёна пошла на свою половину, засит свою занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла её кровать. Настёна знала, что Михеич покипит, покипит и остынет. А свекровь, когда разберётся, что к чему, заведётся надолго.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 Спущенную цифру подняли, не уронили. С улыбочкой, что твоя имениница подкатила к нему. Нестор Ильич даже повеличала, чтобы подольститься. «Кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить?» Нестор хитро прищурился на неё и окликнул. «Товарищ уполномоченный, а, товарищ уполномоченный, тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты, не прочь Подошёл уполномоченный, какой-то мятый, весь подержанный мужичонка с пучками волос на голове и заворковал, заглядывая на Стёне в глаза. «Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся». Нестор по-свойски хлопнул его по плечу. «Ты только обратно её потом отпусти». И подмигнул на Стёне. «Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому». Завтра она поедет в Карду. Предстояло ещё сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у неё теперь за жизнь пойдёт? Что с ними будет? Что будет?» Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настёна отнесла Андрею ружьё. Отыскала и патроны, но провианта у Михеича не было, и она с трудом наскребла на 2-3 заряда. Этого, конечно, мало.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 В доме вышел керосин, и уже дважды михеич Воровский приносил его в бутылке из своей конюховки, да ещё раз бегала прямо с лампой Настёна к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая. Давно уже его не видели в глаза, стирали щёлоком. В Атамановке с 20 -го года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить.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 Не знаю, как магазин, как обернусь. Но-но, не сегодня, так завтра. И не утерпел, вспомнил. Не могла ты вчера с самого утра куда-нибудь ухлистать? Не навязала бы мне на шею эти две тысячи. Шутка ли, а? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала. Или в половину менее язык-то свой высовывала. А сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с Богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет. Узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая. Семеновна уже в который раз зудил с печки. Я бы где ж одна с чужим мужиком поехала? Да и по нонешним то временам? Ого, шпуди! Не знают, на кого и вешаться. Язык Семеновны звучал на свой лад.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 Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась. Её и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука, всё легче. Можно стряпать лепёшки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси. Карда, деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту на Настёна, кстати, у Маруси выменила в прошлую зиму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 Кошовка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь. В воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на Всё вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить дожить, да а она уже сказывалась, обещалась быть. Настёна бросила даху в ноги уполномоченному и встала уголовок на колени лицом вперёд. От подков в лицо летел снег. Настёна жмурилась, но не отвертывалась. Это быстрая, с ветерком езда. Этот, казалось, протиснувшийся не в свой черёд, словно специально для неё выдавшийся тронутый весной день, вызвали в Настёне возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе.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 Карька испугался и поддал, а Настёна не стала его удерживать. «Пусть промнётся, товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками!» Три с половиной года как доска жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у неё есть мужик. Не этому чита. Как-нибудь успокоит Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и ничего не поняв, приняв Настёнина сопротивление за игру, снова полез к ней пришлось осадить его как следует он захлопал глазами и притих а через полчаса словно вывернувшись уже хвастал женой рассказывал о ребятейшка настена успокоилась давно бы так и заторопила карьку в карду приехали за светло магазин на счастье был открыт и тут повезло оказалось что есть ики россии и провиант самое главное чем можно прикрыться перед михеичем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 А тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезёт домой, а две оставит Андрею. Всё будет мужику, чем посвятить, когда понадобится. Всё иной раз станет веселее. Правду говорят. Коль повезёт, то повезёт до конца. Вечером Настёна легко обменяла кофту на полпуда муки. Шаль не пришлось даже показывать. Это так её обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась была обратно. Да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла карьку тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кашовку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед. Ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни. За последними избами Настёна потянула коня вправо на ангару. Карька непонимающе остановился. Дорога домой шла прямо. А злясь Настёна огрела его вожжами. Опять, как и вчера, её охватило нетерпение. От него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперёд Карьки. и скорее!» Знала, что нельзя гнать коня через ангару, угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги. И всё-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы её не увидели, проскочить рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, на Настёна подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дахе, размахивала вожами и выкрикивала какие-то непонятные жуткие слова. «Скорей! Скорей! Всё скорей! Всё, что есть и что будет!» И лишь когда рыбная осталась позади... Она попридержала карьку и опустила в вожжи. Теперь недалеко. Вся её лихорадка как-то разом пропала. На душу упала пустота. Где-то в груди горчила, будто она наглоталась дыма. А отчего Настёна не знала? Потому как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнёт светать. Она ехала и думала. Вот и научилась ты Настёна врать. Научилась воровать. А ведь это только начало. «Что с тобой, Настена, будет дальше?» Но вины она за собой всё-таки не чувствовала, не признавала. Хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперёд, подсмотреть, чем всё это кончится. Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.